Глава десятая. Все морские звезды. Человека звали Мутлу, но Биш называл его просто Му. С его появлением жизнь острова стала намного интереснее. Му оказался человеком веселым и довольно быстро подружился с Бишопроком. После бури Му какое-то время болел, его тело покрывали шишки и садины, а левая нога распухла, и ему было больно ходить. Но на Бише росли лекарственные травы, которые Му с удовольствием ел, ел и таким образом выздоровел. А еще буквально уже на следующее утро после той бури на острове появился родник. Сначала маленький, едва заметный среди камней, но к вечеру родник набрал силу и забил как следует, словно настоящий фонтан, который пускали когда-то предки Кашалотов. Му, страшно мучившийся от жажды, так обрадовался, что, напившись вдоволь, бросился на Биша и принялся его целовать. «Спасибо, друг! Спасибо!» — радостно кричал Му, стукаясь головой биша Бишопроку было приятно. Во-первых, его никто никогда еще не благодарил, особенно так горячо. А во-вторых, Му называл его другом. Хорошо жилось Му на острове. Вокруг водились моллюски и рыбы, вода в ключе была вкусной, а при повторном осмотре острова Му обнаружил в скале одну любопытную расщелину. Протиснувшись в нее еле-еле, он какое-то время полз на четвереньках, а потом по -пластунски. Бишу было в это время очень щекотно, но он терпел. Каменный потолок становился ниже. Расщелина сужалась и сужалась. Му было страшно, и все-таки он полз вперед. Ему почему-то казалось, что там, впереди, его ждет что-то особенное, какой-то, наверное, сюрприз. Му уже долго жил на свете, целых семнадцать лет, и знал, что сюрпризы и всякие приятные неожиданности случаются с тобой только если ты очень смелый. Му полз и вспоминал, как однажды он гнался с братьями за косулей, и вдруг из кустиков выскочил саблезубый тигр. Братья так испугались, что побросали копья и убежали. Му тоже испугался, но никуда не убежал. Вместо этого он метнул копье в тигра и промахнулся. Тогда Му схватил большой камень, швырнул его изо всех сил и опять промахнулся. Но саблезубый тигр решил все-таки не связываться с Му. Он поджал хвост, мяукнул и скрылся в дремучих джунглях. А Му вдруг обнаружил, что камень, расколовшийся на кусочки, внутри ярко-оранжевый. «Какой красивый!» — подумал Му. Он раньше никогда не видел такого цвета. Му набрал камешков и, вернувшись в пещеру, разрисовал ее от пола до потолка оранжевыми соблезубыми тиграми. Товарищам Му очень понравились эти художества, и его сразу все зауважали. Му теперь часто приглашали в гости, кормили до отвала и просили нарисовать им тигра, или какого-нибудь мамонта. Но вернемся в расщелину биша. Ее стены неожиданно устремились вверх, а потолок исчез во мраке, и Му очутился в пещере. Даже сам остров никогда не догадывался о ее существовании, а вот Му каким-то образом догадался. Обрадовавшись, он исполнил в темноте непродолжительный, но бурный танец и полез назад. Теперь уму был настоящий дом, вернее домик теплый и уютный. Любые ураганы были ему не страшны. Он натаскал в пещеру травы с ветками, соорудил постель, а в дальний угол... Набросал ракушек. Му не знал, зачем они ему. Когда он прикладывал ракушки к уху, они шуршали. Возможно, Му что-нибудь из них когда-нибудь сделает, какую-нибудь полезную штуку. «Ты очень умелый!» — хвалил его бишоп Рок, наблюдая, как Му плетет из водоросли сеть, чтобы ловить осьминогов. Даже Птия не умела так ловко управляться крыльями. У Му были удивительные руки с еще более удивительными пальцами. «У тебя их так много!» – восхищался Биш. Му внимательно разглядывал свои пальцы – съедал свежепойманную каракатицу и шел в туалет за ближайший камень. Несколько раз Биш просил его остаться на ночь, чтобы вдвоем рассматривать звездное небо. Но ни звезды, ни луна не интересовали ему. Ему больше нравилось копаться в земле, находить червяков, и задумчиво их жевать. На небо он смотрел крайне редко, только если оттуда капал дождь. «Сегодня необыкновенный закат», — делился Биш своими наблюдениями. «Как будто из океана выбрались все морские звезды, которые в нем есть» и устроили представление. Му ничего на это не отвечал. Он только тихонечко посмеивался над Бишем. Фантазии острова казались ему странными и бессмысленными. Почти такими же бессмысленными, как нарисованные тигры или ракушки в дальнем углу пещеры. Знаешь, «Звезды иногда падают. Я давно это заметил», — рассказывал человеку Биш. «Только они никогда не долетают до океана. Исчезают где-то на полпути. Интересно, куда они пропадают?» «А жуки на тебе водятся?» — поинтересовался у Биша Му. Там, где я раньше жил, было много жирных жуков. Они очень вкусные. Биш вздыхал, с любовью глядя на перепачканного землей человека. Ему очень хотелось сделать так, чтобы тот умел чувствовать. Бездонную глубину ночного неба, Холодный блеск звезд, Грустное Тепло заката, радость первого утреннего луча. Все, я спать, зевая, докладывал му, чесал ошершавый утес грязную спину и нырял в расщелину. И, убаюкиваемый океаном, Биша засыпал. И снилась ему птия, и снился ему. На гастик, и снился ему человек, напоминающий ему, и одновременно так на него не похожий.